Глава 36. Последующий период был ознаменован для Ани предвкушением рождения малыша. Трепет ожидания перемежался со смешанными чувствами, вызванными присутствием в доме Саджана. Сложности возникали буквально на каждом шагу. Они с Саджаном так и не научились вести себя непринужденно в обществе друг друга. Каждый раз, сталкиваясь в коридоре, на лестнице, в зале или в столовой, они моментально торопели, испуганно шарахаясь друг от друга И старались отвести взгляды. Когда же им приходилось быть вместе в присутствии домочадцев, им казалось, что их наигранная веселость, направленная на создание раскованной обстановки, может провести кого-то, но все вокруг замечали, с каким трудом им дается такое общение. Для Ани и Саджана не было больше пытки, чем находиться в таких обстоятельствах. Единственное желание, овладевающее ими, сводилось к тому, чтобы упиваться взаимной любовью, наслаждаясь объятиями и нежными словами. При этом им было очень сложно изображать холодность, за которой скрывалось отчаяние. Ведь несмотря ни на что в их памяти были живы те жаркие объятия и страстные ласки, которыми они одаривали друг друга до похищения. Их губы все еще помнили сладость поцелуев, и от этого сейчас было еще тяжелее. И как бы они ни избегали друг друга, не играли в равнодушие, все прекрасно понимали, что это блев. Виджай первое время старался не замечать все уловки, к которым прибегали эти двое, изображая безразличие. Но вскоре он начал осознавать, что на смену его любви к Анне приходит иное чувство, сродни с чувством жалости. Как это не было страшно, но ему было жаль, что Анна и Саджан страдают, не имея возможности быть вместе. И если бы не ребенок, ради которого Виджай решил сохранить семью, то он бы, не задумываясь, развелся с Анной, лишь бы вновь увидеть ее улыбку и услышать заливистый радостный смех. Как же все было запутано и непонятно, порой Виджай проклинал тот день, когда женился на Анне, и ненавидел себя за то, что стал причиной ее терзаний. Глядя на безмолвное мучение брата, Виджай пытался заглушить голос своей въедливой совести которая нашептывала ему, что он сам и являлся помехой счастью Саджана. В такие моменты он хотел отказаться от жены и ребенка, но каждый раз его что-то останавливало, не давая возможности предложить развестись. Да и, учитывая беременность, время для этого было неподходящим. Юра успел съездить домой, повидаться с родителями, показать им фотографии Ани и ее новой семьи, сказав, что она очень счастлива со своим мужем Виджаем, А что он еще мог сказать? Ближе к родам он вновь приехал в Индию, чтобы увидеть своего племянника или племянницу в первые же дни его или ее жизни. Аня попросила родителей приехать к ней вместе с братом, но бабушка, живущая в Англии и к которой переехало семейство Скрипниковых, расхворалась в очередной раз, из-за чего родители Ани пообещали приехать позже, когда бабушка поправится. С Наташей дела обстояли намного сложнее. Она так и не отважилась оставить подругу, хотя все уверяли ее, что Ане не придется скучать во время ее отсутствия. Ковалева упрямо твердила, что не ожидала от Ани, что она может просто взять и уйти из дома. И теперь Наташа ни на шаг не отходила от подруги, чтобы у той не было случая повторить свое бегство. Наташа перебралась в комнату Ани, ведь так они обе могли быть спокойны по поводу того, что Виджай не предпримет никаких попыток предъявлять свои права на жену хотя и так было видно, что Виджай глубоко раскаивается в содеянном. Да и растущий с каждым днем срок беременности уже не предполагал никаких тесных отношений, что тоже являлось гарантом Аниной безопасности. Пусть хоть временной безопасности, но все же. Так и не дождавшись дочку, встревоженные родители Наташи получили приглашение в гости от миссис Варма и не приминули воспользоваться им. Они почти месяц провели в Индии, И когда настала пора отъезда, мама Наташи долго убеждала дочку вернуться домой, но та наотрез отказалась. Расставание, как ему и положено, было долгим и слезным, но Наташа пообещала родителям, что как только сможет, сразу же вернется домой. Хотя ей настолько понравилось жить в доме семейства Варма, что уезжать ей вовсе не хотелось. Ковалева давно заметила, что в Индии вообще был иной уклад жизни – Здесь все было пропитано спокойствием и любовью к ближним. Здесь почетно было быть пожилым, в отличие от России, где стариков не особо уважали, где мало кто мог проникнуться состраданием к человеку преклонного возраста. Хоть сам уровень жизни был в Индии намного ниже, чем в России, и социальные прослойки общества сильно отличались друг от друга, но здесь было больше духовности, основанной на нравственных устоях, определяющих общий статус страны. Наташа уже не представляла, как ей придется окунуться в прежнюю жизнь, где не было места для духовного роста, для осмысления себя в рамках бытия. В России надо было уметь выжить любым путем, времени на сантименты жизнь не давала. Все стремительно летело вперед под звуки разбивающихся надежд, и Наташа стала чаще ловить себя на мысли о том, что хочет остаться в Индии. Она вместе с Аней терпеливо и успешно изучала хинди. Наташа надеялась, что со временем она сможет реализовать себя в качестве переводчика или учителя начальных классов. Но ну, а пока ее вполне устраивало беззаботное положение гости. Юрка тоже проникся любовью к этой стране, но оставаться здесь он не собирался. У него были иные планы, чем у Ковалевой. Он намеревался переехать в Англию и открыть собственный бизнес. Пожалуй, он давно сделал бы это, если позволило бы финансовое положение». Виджай несколько раз предлагал ему помочь с бизнесом, но Юра категорически отказывался. Он затевал только одному ему ведомую авантюру, абсолютно не связанную с мнением и желанием окружающих. Он явно задумал нечто фееричное, так как в мечтах о будущем у него часто проскальзывали нотки самонадеянности, позволявшие думать, что помимо грандиозных проектов у парня были и определенные материальные зацепки, позволяющие крепко стоять на ногах. Только об этом он никогда не говорил, будто эта тема была чем-то запретным. Наташа неоднократно пыталась разузнать у друга о его планах, но каждый раз натыкалась на стену отчуждения. Она даже не полагала, что однажды завеса тайны приоткроется, а затем и вовсе спадет, раскрыв секреты, находящиеся за гранью ее понимания и восприятия всего мира.